Часть четвертая. Огонь. Вещи, которые вредят, разрушают и уничтожают. Сулейман Пьяница. Февраль 1646 года. Конья. В пьяном виде я обычно впадал в мечтательность. Однако, увидев, как великий Руми входит на постоялый двор, все же ущипнул меня. Видение не исчезло. «Эй, Христос, ты чем меня напоил?» — крикнул я. «Что там за вино было в последней бутыле? Никогда не поверишь, что мне привиделось?» «Замолчи, дурак!» — прошептал кто-то, сидевший у меня за спиной. Я оглянулся, желая посмотреть на этого человека, и обнаружил, что все в таверне, включая Христоса, не сводят глаз с двери. Все застыли в молчании. «Даже собака!» Постоянная обитательница постояла во двора, не лаяла, а прижалась к полу. Перестал напевать свои дурацкие мелодии, которые звал песнями, и торговец персидскими коврами. Он скатился с скамьи и высоко задрал голову, пытаясь изобразить серьезное выражение на лице, как это обычно делают пьяные, когда хотят казаться трезвыми. Нарушил молчание Христос. «Добро пожаловать, Мавлана!» произнес он, изо всех сил стараясь быть учтивее всех учтивых. Для меня честь принимать вас в своем заведении. Чем могу служить? Я пару раз мигнул, когда до меня наконец дошло, что я в самом деле вижу Руми. «Спасибо», — отозвался Руми широкой, но вялой улыбкой. «Я бы хотел купить вина». У бедняги Христоса даже челюсть отвалилась. Очнувшись, Он пригласил Руми присесть за свободный стол, по случайности оказавшийся рядом с моим. «Салям алейкум», — поздоровался со мной Руми, как только устроился за столом. Я тоже поздоровался с ним и еще прибавил пару приятных фраз, однако не уверен, что Руми смог правильно разобрать их. С виду, совершенно спокойный, в дорогой одежде, Руми резко выделялся среди постоянных посетителей заведения. Я подался к Руми и, понизив голос до шепота, спросил, Извините меня за грубость, но что тут делает такой человек, как вы? Прохожу суфийское испытание, ответил Руми, подмигивая мне, словно мы были лучшими друзьями. Шамс послал меня сюда, чтобы от моей репутации окончательно ничего не осталось. А разве это хорошо? Румир смеялся. Зависит от того, как посмотреть. Иногда необходимо уничтожить все прежние связи, чтобы спасти свое эго. если мы слишком привязаны к своей семье, к своему положению в обществе, даже к своей школе или мечети, так что это мешает единению с Богом, следует отрешиться от своих привязанностей. Я не был уверен, что правильно понял Руми, но его объяснение показалось мне разумным. Я всегда считал Суфиев малость сумасшедшими, способными на любое чудачество, но яркими и интересными людьми. Теперь Руми подался ко мне и тоже шепотом спросил. «Вы меня извините за грубость, но откуда у вас шрам на лице?» «Ой, боюсь, в этом нет ничего интересного. Шел ночью домой, повстречался со стражами, которые избили меня до полусмерти». «Почему?» — спросил искренне, опечалившийся Руми. «Потому что я пил вино», — сказал я, показав на бутыль, которую Христос как раз поставил на стол перед Руми. Руми покачал головой. Сначала он как будто не поверил, что такое может быть, а потом дружески улыбнулся мне. На этом наша беседа не закончилась. Жуя хлеб с козьим сыром, мы обсуждали вопросы веры, дружбы и много чего еще, о чем я долго не вспоминал, а теперь был рад вывернуть наизнанку свою душу. Вскоре после захода солнца Румиза собирался домой. В таверне все поднялись со своих мест, приветствуя его на прощание. Вот была сцена. «Вы не можете уйти, не сказав нам, почему вино под запретом», — сказал я. Нахмурясь ко мне, поспешил Христос, испугавшийся, как бы я не обидел важного гостя. «Замолчи, Сулейман, зачем ты спрашиваешь?» «Нет, правда, стоял я на своем, не сводя взгляда с руми. Вы посмотрели на нас, разве мы плохие люди?» А ведь о нас только так и говорят. Скажите же мне, что плохого в вине, если мы ведем себя тихо и никому не мешаем?» Несмотря на открытое окошко в углу, в зале было сумеречное сыро. Все ждали, что скажет Руми. Я видел, что всем было любопытно его послушать. Руми был задумчив, печален и совершенно трезв. И вот что он сказал. «Если тот, кто пьет вино, добр в душе своей, Этого не скрыть, даже будь он пьян. Если ж зло на сердце у него, то проявится оно, увы, коль вином он будет опоен. Пить поэтому не надо никому. Мы все довольно долго молчали, стараясь понять смысл его слов. «Друзья мои, вино не так уж безобидно», — произнес Руми, но теперь уже по-другому, уверенно и твердо. Оно вытаскивает на поверхность все самое дурное, что есть в человеке. Не сомневаюсь, что нам лучше держаться от него подальше. Говорят, не стоит ругать вино за то, в чем виноваты мы сами. Надо бороться с собственной заносчивостью, и собственным злом. Это важнее. В конце дня тот, кто хочет выпить, тот выпьет, а кто не хочет, тот не будет пить. Мы не должны перекладывать ответственность на других. Религия ни к чему не принуждает. Некоторые согласно закивали. А я поднял чашу с вином в уверенности, что мудрость надо приветствовать тостом. «Ты хороший человек, и у тебя большое сердце», — сказал я. «Неважно, что болтают люди о твоих сегодняшних делах. Кому, как ни мне, известно, до чего они болтливы. Но, проповедник, ты очень храбрый, если пришел сюда поговорить с нами на равных». Руми дружески посмотрел на меня. Потом он взял бутыли, к содержимому которых не притронулся. И исчез в вечерних сумерках.